Глава 6. 29 июля 1724. Париж, Франция. Ади выбегает в ночь, размазывая по щекам слёзы, натягивает жакет, несмотря на летнюю жару, и одна идёт через спящий город. Она не торопится в лачугу, что этим летом зовёт своим домом. Ей просто сложно усидеть на месте. Поэтому Ади идёт. И в какой-то момент она вдруг осознает, что шагает не в одиночку, чем-то веет в воздухе, может, легким ветерком, несущим с собой запах деревенского леса, и вот он уже здесь, идет с ней в ногу. Элегантный призрак. Его воротник и манжеты отделаны шелком по последней парижской моде. Черные кудри, непокорные и свободные, развиваются у лица. «Аделейн, Аделейн», — говорит он. Голос его пронизан наслаждением, и Ади снова будто оказывается в постели. И Реми шепчет «Анна, Анна», касаясь дыханием ее волос. Четыре года он ее не посещал. Четыре года Ади жила, едва дыша. И хотя она никогда бы не призналась в этом, увидеть его — Все равно, что воспарить в воздухе. Ужасное, вскрывающее грудину облегчение. Как бы ни ненавидела Ади этого призрака, этого бога и монстра в его украденном воплощении, он все еще единственный, кто ее помнит. Но ненависть ее от этого не становится меньше. Можно сказать, даже усиливается. «И где ты шлялся?» В глазах Люка звездным светом горит самодовольство. А что, неужели ты по мне скучала? Ади молчит, не доверяя себе. Ну же, настаивает Люк. Ты же не думала, что будет легко? Четыре года прошло, восклицает Ади и морщится. Слишком явно в ее голосе звучит гнев, выдавая необходимость видеться с ним. Четыре года это ничто. Один вдох, один миг. И все же сегодня ты явился. Я знаю, твое сердечко, дорогая, я чувствую, когда оно замирает пальцы реми, которые прячут монеты в ее ладони. Внезапная тяжесть печали, и мрак, учуявший боль, как волк запах крови. Люк рассматривает ее штаны, застегнутые под коленками. Мужскую сорочку с открытым воротом. Должен сказать, красный идет тебе больше. При упоминании о той ночи четыре года назад, когда он впервые не пришел, сердце Ади пропускает удар. Люк же наслаждается ее удивлением. Ты видел? Я сама ночь. Я все вижу. Он подходит ближе, неся с собой запах летних бурь. и поцелуев лесных листьев. Платье, что ты надела в мою честь, было прелестным. Стыд, словно румянец, ползет под кожей, а следом — жар гнева. Он наблюдал, наблюдал, как ее надежды таяли вместе со свечами, как она разбилась в дребезги, одна в темноте. Ади захлёстывает отвращение — Она кутается в него плотнее, как в пальто, и улыбается. «Должно быть, ты считал, я зачахну без твоего внимания. Но я выстояла». «Прошло всего четыре года», — хмыкает мрак. «Возможно, в следующий раз я возьму паузу подольше». «Или?» Он берет ее за подбородок, разворачивая к себе. «Просто отменю эти визиты». «Разгуливай себе по земле, сколько влезет, до самого конца!» Мысль об этом страшит Ади, хотя она не подает вида. «Тогда тебе ни за что не заполучить мою душу!» Спокойно заявляет она. «Это всего одна душа!» — пожимает плечами Люк. «Тысячи других ждут жатвы!» Он склоняется еще ближе, поглаживая большим пальцем подбородок, а остальными... массируя затылок Ади. Она пытается вырваться, но Люк держит ее каменной хваткой. «Как легко было бы забыть тебя!» «Все прочие уже забыли?» «Соглашайся же, пока я не передумал». На какой-то жуткий миг она не решается отвечать, не доверяя себе. Слишком свежо воспоминание о тяжести монет в ладони, о ночной боли, и в глазах Люка зажигается победный огонек. Ади тут же трезвеет. «Нет!» — опомнившись, рычит она. И на прекрасном лице Люка, словно подарок, расцветает вспышка гнева. Его рука падает, и тело тает, будто дым. Ади снова остается одна во тьме. Это тот самый час, когда ночь начинает идти на убыль, когда темнота рассеивается и теряет власть над небом. Медленно, так медленно, что Ади даже не замечает, прокрадывается свет, прячутся луна и звезды, и улетучивается тяжесть внимания люка. Ади карабкается по ступенькам сакре -кер, усаживается на верхушке лестницы. Позади собор. Он ног раскинулся Париж. Она принимается наблюдать, Как 29 июля сменяется 30-м, как над городом встает солнце. А книги, которую она подобрала на полу в комнате Реми, Ади почти забыла. Она стискивает ее так сильно, что ноют пальцы. И вот, в бледном утреннем свете, Ади ломает голову над названием, беззвучно произнося слова Ла Пляс Рояль Это новелла, новое слово, хотя она его еще не знает. Адя открывает обложку и старается одолеть первую страницу, но ей удается совладать только с одним предложением. А потом слова распадаются на буквы, а те расплываются. Ей хочется швырнуть треклятую книгу прочь, бросить ее с лестницы. Но ади лишь зажмуривается и делает глубокий вдох, вспоминая Реми. Удовольствие в его голосе, когда он говорит о чтении, восторг в глазах, свет и надежду. Путь будет изнурительным. Множество раз Ади придется начинать сначала останавливаться и разочаровываться. На расшифровку первой книги у нее уйдет почти год. Год ади будет трудиться над каждой строчкой, искать смысл сначала в предложении. Затем на странице и, наконец, в главе. И все же пройдет 10 лет, прежде чем все станет происходить естественно. Исчезнет задача, которую Ади поначалу ставила перед собой, и она начнет получать наслаждение. Это займет время, но время единственное, чего у Ади предостаточно. Она открывает глаза и начинает заново.